написано анонимно да и сам барон не скрывает по какому ведомству он числится что не подвластно мне как некий демон нацели править миром я могу провозглашает он сидя в своём подвале среди сундуков с золотом нажитых ценой преступлений человеческой крови и слёз Эту дьявольскую сатанинскую сущность в скуповом бароне ощущает в трагедии самый зоркий непосредственный наблюдатель ребёнок. Он был друг деду моему. Я помню, когда я был ещё ребёнком, он меня сажал на своего коня и покрывал своим тяжёлым шлемом, как будто колыкалом. рассказывает молодой Герцк сыну барона Альберу. Сквозь детскую радость от того, что сел на коня и надел настоящий боевой шлем, в его рассказе проглядывает ещё нечто смутно и пугающее. Сам Герцк не может ясно этого сформулировать, но оно прорывается наружу помимо его боли. Колокол, накрывающий ребёнка это образ из баллады Гёте Странствующий колокол 1813. В балладе рассказывается о мальчике, который ленился ходить по воскресеньям в церковь. Вдруг ужас за собою он услышал звон металла, качаясь колокол идёт. От страха мальчик воет, Бедняжку колокол вот-вот безжалостно накроет. Кошкин, которому 76-летний Гёте в 1825 году Из Веймара в Михайловское прислал в свое перо В знак уважения к русскому собрату, Творчество Гёте знал превосходно, Мечтал по-своему, Дописать Фауста консультировал первого переводчика Фауста на русский язык Губера, и Губер, немец, сын лютеранского пастора, безоговорочно принимал его советы, настолько глубоко и точно русский поэт проник в самую суть замысла гетерской трагедии. Со странствующим колоколом, который имелся в его личной библиотеке, Александр Сергеевич, разумеется, был знаком. Он не мог не запомнить эту балладу, столь близкую его собственной художественной образности. Ведь и в его произведениях неодушевленные вещи, оживая, превращаются в орудие убийства, игральная карта с дамой Пик, медный всадник, статуя командора. Кошмарный колокол убивающий людей не выдумка, не плод буйной поэтической фантазии Гёте. Он возник не на пустом месте, и Пушкин это знал. О чём говорилось в записках Получа? В 1829 году в Париже вышли заметки Получа. На который Пушкин откликнулся статьёй в литературной газете за 21 января 1830 года. Теперь известно, что автором этой блистательной литературной мистификации был не реальный парижский палач Сансон, а молодой Оноре де Бальзак, который тем не менее повествует о тонкости их палачского ремесла. с завидной эрудицией, с примерами из истории. Казнь, доказывающая удивительную изобретательность бесчеловечности, состояла в удушении осужденного свинцовым колпаком. У Матвея Парижского можно прочесть, как Иоанн Безземельный велел предать смерти посредством этой казни одного архидиакона, оскорбившего его несколькими невдомиными словами. Запись из великой хроники Смотрия Парижского 1200-1259 г.